Лана учила меня многому, не уча. Мы оба понимали, что она не наставница мне, а я не преданный ученик. Наше общение могло быть окрашено самыми разными оттенками человеческих чувств. Наверное, если бы мы жили семейной парой, то быстро свели бы друг друга с ума, если бы, конечно, просто не перегрызлись в первую же брачную ночь. «Я не видел тебя уже неделю, а мог не увидеть вообще». Три дня назад я вдруг резко поняла, как люто я тебя ненавижу. Меня буквально захлестнула слепая ярость. Я была готова убить тебя на расстоянии. Во мне кипела такая злоба, такой гнев, такое безумство. Господи, да что же я сделал? Да в том-то и дело. Я ведьма, я знаю себя. И ни с того ни с сего на меня подобные вещи не накатывают». Мне пришлось обращаться к одному из старших и просить его снять с меня эту дрянь. Оказалось довольно тяжелое заклинание на разлуку. «Признавайся, кто из твоих поклонниц приколдовывает от избытка дурости?» Я неуверенно пожал плечами. Пожалуй, парочку таких дам можно было бы припомнить, но называть их имена Лани не хотелось. «Проехали. Меня ударило лишь потому, что я для тебя...» что-то значу. Заговор брошен неуравновешенной девицей, взомнившей себя в праве решать твою судьбу. Иногда именно у таких вот непрофессионалок все и получается наилучшим образом. Им дают силу на один раз, заманивая и искушая. Второй раз она уже не зацепит ни тебя, ни меня. Ей теперь очень долго предстоит болеть. Если выздоровеет, поумнеет. «Ты так мстишь ей?» «Я? Ха, много чести. Ее размажет собственное колдовство. Пусть знает, с чем заигрывала. И не смотри на меня так. Я же была готова убить тебя. Понимаешь? Тебя! И что бы я потом...» «Как я? Одна?» Тема умерла сама собой. Мне не стоило особого труда... выяснить, которая из тех двух моих знакомых неожиданно свалилась. Могу лишь сказать, что родственники и врачи до сих пор опасаются за ее душевное равновесие. Я не оправдывал и не осуждал Лану. Этот грех висел на мне лишь в начале наших отношений, и моя безудержная ревность вкупе с прямолинейностью суждений доставила немало неприятных моментов нам обоим. В первую очередь, наверное, все-таки мне, а может и нет. Она же никогда не открывала душу. Ей нечего было открывать. Но я и не романтизировал ее. Рваную цепь наших встреч трудно было заключить в какие-то определенные рамки. Да и нужно ли? То, что мы не вписывались в общепринятые схемы «друг-подруга», «учитель-ученик», «вампир-жертва», «любовник-любовница» Все это могло напрягать опять-таки только меня. Ее оно не волновало. Лана никогда не искала моей помощи, ничего не просила и ни к чему не обязывала. Если была больна, то делала все, чтобы мы не могли увидеться. Она словно дарила мне каждый день, а то и по два-три раза на день маленькую возможность выбора — уйти или остаться. Уход был бы самым безболезненным решением. Никаких обид, упреков, претензий, полная свобода плюс еще сохранение дружбы и добротная иллюзия возможности войти в одну реку дважды. Она действительно сумела бы это сделать, но готов ли я был заплатить такую цену за самообман и внешнее спокойствие? Какой была бы моя жизнь без Ланы? Не знаю. Вернее, не уверен в однозначном ответе. Я бы жил без нее, разумеется, ведь как-то жил и до встречи с ней. Но теперь это была бы жизнь из шести нот. Седьмую, незнакомую, неизведанную, необходимую я бы искал вечно. Знаешь, как мне пришло осознание себя ведьмой? Не просто выбор, а именно внутреннее осознание. Я говорил о тебе, что долго проходило в наблюдателях. не решаясь определиться, по какой грани силы готовы идти. Потом мне предложили пройти ряд духовных практик, нечто среднее между дыхательной йогой, медитацией и аутотренингом. И вот тогда я словно провалилась в иной мир. Представь себе тихую реку, зеленый берег, весеннее солнце, голубое небо от края до края, полевые цветы, звон пчел, безграничное счастье, д о всем этим великолепием. Где я и была всем. Я ощущала себя в каждой капле воды, Понимала язык насекомых, Всей кожей чувствовала мягкость облаков. Солнечные лучи пронизывали меня насквозь, И вся природа была растворена во мне так же, как и я в ней. Быть ведьмой значит ведать, Осознавать себя частью и целым, принимать свой путь, самосознание, движение энергий, рождение вселенных, смех ребенка, у в и д а н и е цветка. Это и есть моя истинная дорога. Звучит слишком уж возвышенно, а ведь исконный страх перед ведьмами возник не на пустом месте. Лана резко хлопнула ладонью по столу, обрывая меня. Потом встретила мой взгляд и п е р в ы й опустила ресницы. «Просто хочу, чтобы ты знал, мне место не только на костре». Я протянул ей руку. Она нежно погладила себя по щеке кончиками моих пальцев, целуя их. «Я не дам тебя сжечь. Знаю, ты любишь». Слухи о моем мнимом богатстве тревожили большевистское правительство больше, чем вся моя азиатская дивизия. Они считали нас остатками н е д о б и т ы х с е м ё н о в ц е в не понимая того, что люди других подразделений, приходя под мои знамена, становились только моими, навсегда лишаясь прежней жизни, регалий, званий и даже воспоминаний прошлого. А золото... Да, мои буряты действительно задержали целую телегу, груженную золотыми слитками. Но неизвестно, было ли это золотым запасом Российской империи в Забайкалье или купеческим золотом китайских банкиров. В условиях войны важен лишь цвет желтого металла, а его происхождение не имеет решающего значения. Приказываю перенести все золото в мою палатку. Будет исполнено, барон». Мои приближенные офицеры от генерала до сотника гадали, зачем оно мне там. Но наутро, когда трубили общий сбор и дивизия продолжала свой путь вглубь Халхи, золото исчезло. Моя палатка опустела еще ночью. У кого какие вопросы, господа? Я лично с немногими верными монголами закопал золото в лесу, разделив его на несколько частей. Где именно, знаю только я и они. Когда-нибудь эти деньги понадобятся нам, чтобы поднять на священную войну против китайцев и большевиков все народы. Но, барон, повторяю, место сокрытия клада знаю я один. А можно положиться на ваших монголов? Они никому ничего не скажут. Уже не скажут. За все годы нашего общения Лана никогда, даже в минуты самой неуправляемой страсти, не говорила, что любит меня. Я и не спрашивал, кто я был для того, чтобы приставать к ней с такими вопросами. Никогда не бросайся высокими словами. Слишком дорого потом приходится платить за них. Я тоже любила. И эта любовь заставила меня порвать с родителями, с семьей, жить неизвестно где, а потом бежать от той же любви, когда она стала реальной опасностью для моей жизни. Такое бывает. Один очень сильный человек не захотел меня отпускать. Он был готов на все. Если я не с ним, то он находил наслаждение в том, что пользовался моей силой и платил мною по счетам. Как такое могло произойти? Тьма дарует мощь, но взамен забирает тебя всю. Ты уже никогда не принадлежишь себе, И если ей угодно напомнить тебе твое место, она швыряет тебя в грязь.